Глава 19. Что-то пошло не так. Вампиры внимания. Вы узнаете, что делать, если что-то пошло не так. Как сохранить внимание во время накладок и срывов. Вы сможете использовать форс-мажоры еще до их возникновения. Быстро определять проблему и реагировать гибко. Также в этой главе... Муха над ухом, кран в кухне, отбойный молоток. Наталью вызывает руководство. Что если? Ни один план презентации не переживет встречи с живой аудиторией. Что-то точно пойдет не так. И не важно, что именно. Важно, как вы будете реагировать. Проверьте себя прямо сейчас. Далее я перескажу несколько ситуаций из жизни, прослушайте их и придумайте, как реагировать и что говорить. Ситуация первая. Вы менеджер крупной компании. Презентуете отчет о результатах работы. Перед вами руководство и сотрудники смежных отделов. Все внимательно вас слушают, но вокруг вас летает муха и пронзительно жужжит над духом. Ситуация 2. Вы — известный бизнес-тренер. Начали вебинар на тему «Битва за внимание». На той стороне провода более 700 участников. Все идет хорошо, но вдруг в прямом эфире становится слышен шум воды. Кто-то из участников не выключил звук и оставил ноутбук на кухне, рядом с краном. Вычислить, кто это, и выключить его звук не представляется возможным. Ситуация ты Вы — представитель сетевого бизнеса. С большим трудом вы собрали небольшую аудиторию слушателей в арендованном офисе. С первых минут вас слушают с большим интересом, но в самый ответственный момент за окном начинает работать отбойный молоток. Да так, что вы еле слышите даже собственный голос. Ситуация 4. Вы — специалист по HR. Презентуете группе из 15 коллег идею по снижению текучки, особенно среди IT-специалистов, которые постоянно уходят к конкурентам. Вдруг раздается стук в дверь. «Наталью можно?» Наталья извиняется и выходит. «Через минуту стук!» «Владимира просит руководство. Владимир выбегает. На третий раз просят Елену с Ирины, и вот уже третья часть слушателей покинула зал, а оставшиеся не могут слушать вас, как обычно. Ваши действия. Если вы точно знаете, как реагировать, отправьте мне на точка ком свои идеи. Мне интересно, как вы предложили бы выйти из этих ситуаций. Если какая-то из них ставит вас в тупик — И вы не сразу находите, что сказать. «Милости просим в эту главу». Решения для каждой ситуации зашифрованы далее в этой аудиокниге. «Ах, эти милые вампиры!» Вампиры внимания — это неожиданности или обстоятельства, которые отвлекают внимание вашей аудитории от вашей речи. Как с ними быть? Просто руководствуйтесь установкой — То, что нам мешает, то нам поможет. Любая неожиданность во время вашей презентации не что иное, как повод обрадоваться и принять эту неожиданность как данность, как подарок, как часть игры. Ведь если ваша презентация пройдет в строгом соответствии с планом, то в лучшем случае она будет просто еще одной хорошей речью. Радуйтесь своим вампирам внимания. Влетела муха, не переключается слайд, кто-то шушукается, вы знаете, что делать. Выдох, улыбка, благодарность. А дальше определите класс вампира. Если никто, кроме вас, его не заметил, это вампир класса С. Он самый незначительный. Нет смысла бороться с тем, на что никто не обращает внимания. Просто игнорируйте его и продолжайте свое выступление. Если реагировать на каждый чих, то этот чих может привлечь всеобщее внимание и перейти в класс Б. В классе Б вампиры среднего веса. Они еще не способны сорвать вашу речь, но их уже невозможно игнорировать. Не переключается слайд не пишут маркеры, не открывается нужный файл, трезвонит чей-то телефон, надо реагировать. И тут на язык просится что-то невнятное типа «Извините, у нас техническая накладка» или что-то беспомощное типа «Позовите, пожалуйста, кого-нибудь» или раздраженное «Но мы же договорились выключать телефоны, коллеги». Все эти реакции слабы, поскольку выдают ваше неприятие ситуации. Вместо этого… Выдох, улыбка, благодарность. И нужные слова придут. Комментируйте происходящее, делайте связку и переходите к своему месседжу. Вампир, связка, месседж. В этой схеме вампир ставится на место крючка внимания. Нужно только найти связку, чтобы усилить месседж. Далее идут тяжеловесы. Вампиры класса А пожарная сигнализация, отбойный молоток за окном, отключение электричества. Тут сопротивление бесполезно. Нужно делать перерыв, радикально менять формат или вовсе переносить встречу. Аудитория скажет вам спасибо за то, что вы не стали мучить ее. Отмененная презентация с предложением «Увидеться снова» лучше, чем презентация «Вымученная». Отличный пример о том, как воспользоваться форс-мажорной ситуацией и обратить ее себе на пользу, приводит Дарья Кабицкая, учредитель наглость.групп, ментор форума «Атланты». «Вспоминаю случай, когда я была одним из спикеров на бизнес-форуме в Ростове. В самом начале моего выступления хлынул дождь. И не просто дождь, а град нереальный». Такого лет десять в Ростове не было. Представьте, по подоконникам барабанят льдины размером с теннисный мяч. Мне, как спикеру, было тяжело конкурировать с природным явлением. Народ сначала прилип к окнам, а потом потянулся на улицу фоткать этот град. И тут я поняла, что мое заготовленное начало уже не канает, что настоящий момент — это не «Добрый день меня зовут», а «Тут такой град». И тогда все пошло веселее. К тому же я заметила что град по форме очень похож на логотип форума мы предложили устроить флешмоб фотографию и нашли связку моей темы с настоящим моментом неожиданности нельзя победить но ими можно пользоваться предутилизация и утилизация если вы ожидаете нашествия вампиров имеет смысл проговорить это с аудиторией мне доводилось видеть московского депутата который начинал встречу с жителями Такими словами. «Друзья, до меня дошли сведения, что на этой встрече возможна провокация. Будьте готовы, среди нас могут быть провокаторы». Этими словами депутат обеспечивал себе поддержку большинства на случай, если что-то пойдет не так. Он утилизировал раздражителей еще до того, как они появились. Этот прием в НЛП так и называется — предутилизация. «Что-то мне подсказывает, что в пятом ряду сегодня будет шумно». Давайте вместе проверим. И вот обычные шушукуни в пятом ряду как будто не хотят начинаться. Не панацея, но работает. Но что же все-таки говорить, если вас настиг вампир? С классом С и А все просто — игнорируем или меняем формат встречи. Но как быть с классом Б, пресловутой мухой, если она отвлекает не только вас? Спросите об этом у Эда Хелмса, актера из фильма «Мальчишник в Вегасе». В 2015 году его пригласили выступить перед выпускниками Университета Вирджинии. Хотя актер и читал по бумаге обычные наставления, он неплохо обыгрывал свою речь. Но все же это была просто речь. До тех пор... Пока на 16-й минуте на Хелмса не налетела огромная муха. Она нарезала круги, лезла в глаза и нос, докучала как могла. Атака длилась недолго, но дальше читать по бумажке было просто нельзя. Здесь я привожу его слова. Вот как звучала его речь. Это как две половинки граната, и ваш выбор той или другой половины будет определять, кто вы есть — Здесь муха налетает на Хелмса. «Упс, похоже, университету Джорджии не нравится моя речь». Тут смех в зале. «Слушайте, а я только разошелся с этим гранатом». Смех еще сильнее. «Где мы там закончили?» Опять смех среди студентов. «Ах да, про гранаты. Муха мне помогла». Надо заметить, что университет Джорджии — давний и заклятый конкурент Вирджинии, поэтому сравнение Джорджии с мухой пришлось студентам по вкусу. Другое дело, что Хелмс ограничился юмористическим комментарием и не пошел дальше, он просто вернулся к тексту речи. А мог бы утилизировать вампира и превратить отвлеченное внимание в привлеченное. Как? Очень просто. Для этого нужно провести связь между мухой и главной идеей речи. Выбором жизненного пути, о котором говорил Хелмс. Например, так. Вот, кстати, муха. Ей не приходится делать выбор. Обратите внимание, это просто биомеханизм. А ведь наши гены совпадают с генами этой мухи на 99%. И вот вопрос. Используем ли мы этот 1% или мы живем как биомеханизмы? Вампир, связка, месседж. Хороший оратор может связать что угодно с чем угодно. Хоть воробья с квантовой механикой. И это тоже реальный случай. На лекции по квантовой механике зал был набит битком. Окна в аудитории были открыты, и в нее залетел воробей. Ясное дело, часть слушателей стали следить за птицей, а когда она стала чирикать и носиться под потолком взад-вперед, тут уж стало не до квантовой механики. Обычный оратор в этой ситуации сказал бы, «Друзья, не отвлекайтесь, не отвлекайтесь», или стал бы делать вид, что ничего не происходит и продолжал бы выводить на доске уравнение Шрёдингера, на которое бы уже никто давно не смотрел. Но наш профессор был стрелянный воробей, и он сказал, Господа студенты, посмотрите прямо сейчас на этого воробья. Он перемещается в известной нам системе координат. Достаньте свои телефоны и сфотографируйте его. Да-да, сфотографируйте. Определите по фотографии его место в пространстве. А теперь А теперь скажите мне, если бы воробей был электроном, как бы вы определили его координаты? Не знаете? Так вот вам уравнение Шрёдингера. Я сейчас напишу его на доске. Вопрос про воробья будет на экзамене. Связки вместо шуток. В ситуации стресса вам будет не до шуток. Юмор ради юмора может оказаться вымученным. Аудитория заподозрит хорошую мину при плохой погоде. С другой стороны, если вы будете всегда плыть к своему месседжу, то шутки придут сами собой. Ищите месседж, а шутки приложатся сами. В 2017 году я проводил вебинар на тему искусства презентации в издательстве «Актион». Волнение было нешуточным, ведь на том конце провода меня ожидало более 700 участников. Кроме того, почти час ушел на технические настройки, и я нутром чуял, что что-то пойдет не так. И точно. На самом интересном месте кто-то из участников случайно включил звук и оставил свой ноутбук на кухне рядом с краном. Из крана хлещет вода, и все это льется в прямой эфир. Первая мысль — убить. Вторая мысль — надо как-то шутить. Обе мысли я отбрасываю как нерабочие и начинаю искать связку с темой. Примерно так. Друзья, прислушайтесь сейчас к этому «Шуму воды». Этот шум – типичный пример вампира внимания. Кровь он, конечно, не пьет, но внимание питается с удовольствием. Что делать в таких случаях? Действовать по принципу «то, что нам мешает, тоже нам и поможет». Вы уже заметили, что сейчас шум воды превратился в живую иллюстрацию моей главной мысли. Секрет прост. Сначала вы намеренно обращаете внимание на вампира, насыщаете его – а потом он превращается из противника в союзника. Пока я все это говорил, я судорожно махал руками и звал на помощь технических специалистов. Пять вечных минут ушло на устранение шума из эфира. Но должен сказать, что эти пять минут стали едва ли не лучшим моментом всего вебинара. Я даже подумал тогда, если бы вампира не было, его стоило бы придумать. Подсадные вампиры. Иногда слом сценария закладывается в сам сценарий. Это типично для театральных и цирковых представлений, где зритель платит за то, чтобы его обманывали. Для деловых коммуникаций такой прием может работать только при грамотном использовании и при условии раскрытия карт в конце представления. Итак, вы молодой HR-менеджер и презентуете группе из 15 коллег идеи по снижению текучки. Через минуту после начала раздается стук в дверь. «Наталью можно?» Наталья извиняется и выходит. Вы продолжаете, не обращая внимания, но через минуту снова стук. «Владимир, будьте добры!» Владимир выбегает. «Здесь вы разыгрываете неприятное удивление, чтобы никто не раскусил вас раньше времени. Вздыхаете и говорите». Друзья, обратите внимание, когда уходит один специалист в месяц, это одна потеря для бизнеса, а когда двое, да еще только за две минуты, это ощущается совсем по-другому, не правда ли? Давайте посмотрим, как менялась динамика текучки за последний год. Еще через две минуты так называемые «вампиры внимания» просят выйти Елену с Ириной. И вот уже третья часть слушателей покинула зал, а оставшиеся не могут слушать вас уже как обычно. Все испытывают легкий шок, и вы как бы тоже. В этот момент вы собираетесь с духом и снова делаете связку. Можем ли мы продолжать презентацию сейчас в обычном режиме? Можем ли мы продолжать вести бизнес, когда каждый год уходит каждый третий? Тут в зал торжественно возвращаются все ушедшие и идут прямо на сцену к оратору. Ваша реплика такая. А вот и счастливое возвращение. Давайте поаплодируем коллегам. Мы открыли карты. Они помогли мне показать важную мысль. Коллеги, присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо вам. Жаль, что в жизни таких счастливых возвращений у нас не случается. Менее 2% возвращается на прежнее место работы. Сегодня вы узнаете о трех способах вернуть сотрудника в компанию после того, как он получил офер, но до того, как он решился уйти. По моим расчетам, это поможет снизить текучку по меньшей мере в полтора раза в течение следующих шести месяцев. Итак, Как часто нам хочется, чтобы все шло по плану. Но если все идет только по плану, разве это жизнь? Здорово, когда жизнь вторгается в ваш план, и вы оказываетесь рады этому вторжению. Теперь ощущение «что-то пойдет не так» будет вызывать у вас не страх, а радость. Вы даже будете чувствовать некоторый кураж от этого «что-то идет не так». Вы даже можете игриво предупредить об этом аудиторию, Будьте готовы к провокациям. Подведем промежуточные итоги. Что вы узнали из книги, если дослушали до этого момента? По моим расчетам, вы уже владеете десятком приемов управления аудиторией, умеете реанимировать потерянное внимание и реагировать на форс-мажоры. Следующая часть книги об особенностях применения этих приемов в общении с разными слушателями в разных форматах. Ведь то, что работает вживую, может не работать онлайн, а то, что применимо для студентов, не подойдет статусным руководителям. С них и начнем. Резюме. Знайте, что все точно пойдет не так, как вы планировали. Примите это как часть игры. Если вампиры придут, ведите себя так, как будто все так и задумано. Научитесь быстро определять класс вампира внимания — А, Б или С. Реагируйте соответственно. Если все идет ожидаемо, задумайте вампиров сами. Используйте схему «вампир» — «связка» — «месседж».